Глава девятая. Похищенные деньги. Сэнди, не сводя с меня глаз, попивает кофе и курит, а я гну свою линию. Говорю, что в субботу вечером отправляюсь на домашнюю вечеринку вместе с мисс Ван Зельден, а человек, у которого все это будет происходить, очень увлечен ею, что еду туда, поскольку этот тип может позволить себе лишнее, но беспокоиться нечего, если что, я живого места на нем не оставлю. Моя гостья клюёт на этот крючок. Говорит, что знает такие дела, она на любой вечеринке попадается в вульгарный тип, не умеющий ухаживать за женщинами, как принято в приличном обществе. Вижу, она поняла, к чему я клоню. Веду дальше. Говорю, что, на мой взгляд, развлекаться там будут грубовато, и её приезд сюда для разговора о гелите навёл меня на блестящую мысль. Предлагаю Сэнди, пусть она Ничего не говоря Миранде, сядет в субботу часов в шесть на поезд, снимет номер в каком-нибудь отеле поблизости и находится там на тот случай, если мне придется увезти мисс Ван Зельден из того дома. — Понимаю, мистер Коушен, — говорит Сэнди. — Если вечеринка окажется вульгарной, вы привезете мисс Ван Зельден ко мне в отель, а там я смогу о ней позаботиться. — Правильно, понимаешь, малышка, — отвечаю. — Но дело может повернуться и по-другому. Если все пойдет как положено, вечеринка окажется приличной. Тебе, видимо, придется возвращаться в Карлтон. Вдруг мисс Ван Зельден вернется туда в воскресенье. Сэнди полностью соглашается. Затем я условливаюсь с ней, что она позвонит мне из отеля в Брандере Энд. Телефон можно узнать в справочнике. Я говорю, что ей нужно пробыть в отеле до трех часов ночи. И если мы с мисс Ван Зельден не появимся, пусть позвонит и попросит меня к телефону. Этот ход представляется мне разумным. К 3 часам положение в Бранделе NDA определится. Сиджелы уже раскроют свои карты. Мы либо будем вызволять Миранду, либо уже вызволим, и Лотти начнёт проворачивать свой хитрый план. Если так, Мисс Грин в отеле по соседству окажется мне очень кстати. Во-первых, я смогу отправить туда Миранду, если окажусь в переделке. Во-вторых, будет кому в случае чего названивать по телефону. Сэнди подливает себе еще кофе, а я беру алфавитный справочник и подыскиваю отель. Потом на взятой у коридорного карте автомобильных дорог нахожу Холли Буш, находящийся в милях в пятнадцати, от Брандера Энда. Похоже, это единственное подходящее место для Сэнди. Ни к чему ей находиться рядом с тем домом. Любая из шаек может догадаться, для чего там эта дамочка. Плохо только что расположен отель в стороне от шоссе. А дорога туда от Бранде-Ренда неважная, путь займёт много времени. Хотя если всё пойдёт гладко, как-нибудь доберусь и по этой. Если нет, ехать вообще не придётся. Может, уж сочтёте, что я напрасно втянулся сюда с Сен-Дигрен? Ну, что оставалось делать? Я собирался в Бранде-Ренде к самому отъявленным бандигам, где мне предстояло опекать очень взбалмошную особу Миранду. и мысль иметь рядом хоть кого-то сравнительно надежного казалась удачной. Пока Сэнди пьет вторую чашку кофе, я продолжаю пудрить ей мозги, говорю, что не видел глаз прекраснее, чем у нее, разве что у кинозвезды, с которой случайно познакомился в Голливуде, и когда заканчиваю свою игру, эта дамочка становится совсем ручной. Добившись от нее послушания, говорю, чтобы она позвонила мне в брандере Эндровна в «Три». Если всё будет в порядке, так и скажу, в таком случае ей нужно будет утром встать пораньше и ехать в Карлтон. Вдруг Миранда вздумает вернуться в воскресенье. Если не в порядке, скажу, что нужно делать. Этот телефонный звонок меня несколько беспокоит. Кто знает, что там будет твориться в 3 часа. Однако риск иногда необходим. Я в этом не раз убеждался. Сенди попадается на мою удочку. Похоже, у этой дамочки есть авантюрная жилка. И мне сдаётся, она даже рада участвовать в таком деле. Я даю ей сотню долларов в виде поощрения, а когда она допивает кофе, выхожу и оглядываю улицу. Поблизости никого. Поднимаюсь, говорю, что можно идти, и она уходит. Похоже, я сделал всё, что мог. Теперь остаётся только ждать развития событий. Однако, мне кажется, что с Гаязовскими ребятами смогу провести сделку. А если они потом затеют какую-то хитрость, придётся полагаться на помощь Сэнди Грин. Наконец-то я ложусь спать. На другой день в пятницу я торчу дома. Обед, назначенный с Сэнди, отменил, ни к чему, чтобы меня видели с этой дамочкой. Никуда не выхожу, курю сигарету за сигаретой, так как полагаю, что Сидджел свяжется со мной в течение дня и точно в 7:00 появляется Констанция. И выглядит она потрясающе. Разодета так, что дух захватывает. Видимо, Сьеджелл очень привязан к этой дамочке, раз так тратится на ее трепки. Кони говорит, что все готово. Сьеджелл уже укатил с ребятами в Брандере-Энд, и завтра они ждут меня к пяти часам. Ночь мне предстоит провести в Брандере-Энде, вечеринка там будет устроена шикарная, а в воскресенье утром ехать обратно. Таким образом, мое предположение, что ночью Си Джелна ничего не предпримет, вроде бы подтверждается. Констанция говорит, что, возвратясь, я должен сидеть дома. Она приедет или позвонит в воскресенье вечером или в понедельник утром, назовет фамилию человека, которому я должен звонить в Нью-Йорк. Тот установит контакт с Ван Зельденом и заставит его позвонить мне. Я отвечаю, отлично. Потом интересуюсь, что Макароновник собирается делать в воскресенье с Мирандой. Конни улыбается. Слушай, Лемми, говорит. Ты должен сам понимать. Любопытство сгубило кошку. Так ведь, отвезёшь туда эту девку, вернёшься обратно, и у тебя всё позади. Остаётся только получить деньги и жить себе припеваючи. Ничего не имею против, отвечаю, но ты забываешь об одной мелочи. Видимо, вы влекай меня в это дело, ты думала, что я в своё время легко избегала осложнений. Легко говорить, что когда я привезу туда Миранду, у меня всё позади. А ну так. Пока не произойдёт чего-то непредвиденного и фараоны не пронюхут об этом деле. Если такое случится, позади у меня не всё. Я только хочу знать, надёжно ли Сетджелла всё спланировал. Коня смеётся. Не будь ребёнком, Лемми, сам должен понимать. Неужели не знаешь, что Ферди все выверит десяток раз, а потом уже сделает хотя бы самый легкий ход? Человека осторожнее и отчаяния его я не встречала. Он готовится к делу до тех пор, пока возможность ошибки не будет исключена. И, наверное, операцию с Мирандой разработал до тонкостей. Но в любом случае, Лемми, фараоном не проболтается никто, — продолжает она. Да и никому вообще. Можешь мне поверить? Если съед жену учует что-то неладное, он всадит в эту девку парочку пуль и смоется. А кроме того, надеюсь, мы сумеем позаботиться о себе. Ты ведь лемми получаешь большие деньги. Я понимаю. Кони, похоже, не очень-то хочет выкладывать мне, чтобы это не было и допытываться нет смысла. Ладно, кони, говорю, не хочу знать того, что мне не положено, только и зазывающе смотрю на неё. Скажи, «Когда увидимся снова?» Она слегка задумывается, потом говорит, «Непременно увидимся, Лемми. Видимо, я буду в городе в понедельник утром и смогу где-нибудь с тобой встретиться. Очевидно, я тебе позвоню». Теперь наступает мой черед задуматься. Раз Конни в понедельник будет в городе, значит, не собирается ехать со Сьеджелой после похищения Миранды. Возможно, он и еще двое-трое ребят намерены по-быстрому смыться с ней, не беря больше никаких женщин. Я угощаю конью выпивкой, потом она глядит на часики и говорит, что ей пора, поскольку прямо сейчас едет в Брандере-Энда. Однако задерживается. В несколько минут мы перебрасываемся шуточками, а потом она подходит ко мне и целует. Так что аж волосы встают дыбом. Я провожаю ее к двери, и мы обмениваемся рукопожатием. Ну, большой красивый зверюга, говорит Конни. Мы с тобой увидимся. Только не заигрывай по пути с Мирандой. Я знаю тебя и твоё обхождение с женщинами. Да что ты, великолепна, говорю. С тех пор, как увидел тебя, я даже не взглянул ни на одну женщину. Они для меня ничего не значат. Твоя фотография, которую я ношу у сердца, прожгла мне нижнюю рубашку. Констанция улыбается и влезает в свой родстер. — Ты умненький мальчик, так ведь, Лемми? — Ладно, малыш, подожди, пока не кончится дело с Мирандой. А когда мы вздохнем спокойно, я найду немного времени для тебя. До свидания, милый. И не делай ничего такого, чего бы я не сделала сама. Включает скорость и уезжает. Я стою, глядя вслед машине. — Поверьте, это Констанция та еще дамочка. Из тех женщин, которых не знаешь, как воспринимать, не знаешь, как подступиться к ним натиском или терпеливостью, таких никогда не поймешь до конца. Но, кроме того, она еще из тех женщин, которые служат причиной многих бед. Стоит мне только припомнить гангстерских подружек, которых знал, и щедрость их кавалеров. Так становится ясно, как божий день, что если бы не женщины вроде Констанции, преступление совершалось бы. Героизм меньше. Многие нарушают закон лишь потому, что хотят шикарно приодеть дамочку, пустить ей пыль в глаза, показаться настоящими мужчинами. Вот и принимаются стрелять, вымогать, убивать полицейских и друг друга, грабить банки, похищать людей и вообще ученять чёрт знает что. Я как-то прочел в одном журнале, что борьба с преступностью стоит штатам 4 млн долларов в год. и думаю, что опусти кто-нибудь новорожденную конь в ведро холодной воды, американские налогоплательщики, смотришь, сэкономили бы миллион долларов. Как видите, ценю я эту дамочку очень высоко. Но что касается меня, по неволе задумаешься, то ли я действительно нравлюсь ей, то ли она просто кружит мне голову и проделывает то же самое со всеми мужчинами. Минуты через две я поднимаюсь наверх, смешиваю коктейль, Прикладываясь к стакану, и тут раздаётся телефонный звонок. На сера звонок Вилли Боско. В Парксэйде я дал ему свой номер на тот случай, если потребуется срочно связаться со мной. Со Шилиеми говорит он: "Всё в полном порядке. С Еджелой и его шайкой уехали из города 2 часа назад. Мы видели их отъезд, и я крутился возле твоего дома, не знал, можно ли позвонить тебе, рассказать об этом брандере Энди. Сейчас увидел, как подружка с Еджелой уехала от тебя и решил, что можно". говорили, отвечаю. А самое напряжённо думаю. Оказывается, Лотти и Кэстлин знают, где Сиджелло поселился в Лондоне. Этого не знал даже я. И могут проследить за его отъездом. Любопытно, но что ещё известно им о мне нет. Вилли продолжает. Мы там всё обследовали, Лемми, Брандриенд отличный большой дом, стоит на отдельном участке. Примерно в четверти миль от шоссе участок обнесен стеной, но через нее вполне можно перелезть. Вокруг дома лужайка, от нее ведут дорожки к разным воротам. За домом густой кустарник, сквозь него идут две дорожки, одна к воротам в стене, прям по центру, другая маленькая, просто тропка. К пролому в него можно пролезть. Так вот, эту тропку имею в виду, когда совсем стемнеет, Мэрис будет ждать у пролома. Пока ты не появишься и не дашь команду действовать. За стеной, неподалёку оттуда идёт между деревьями старая дорога, ведущая к лондонскому шоссе. На ней можно поставить две машины и смыться с добычи без помех. Нам очень повезло. Койл поехал туда вчера вечером, обошёл окрестности и обнаружил, что меньше, чем в четверти мили от Брандрианда сдаётся меблированный коттедж. Мы сняли его на месяц, уплатили вперёд, и ребята сейчас там. Нарожу они не показываются. Машину спрятали в кустах позади. Туда никто не сунется, пока не кончится срок найма, и съезджел ничего не сможет пронюхать. Сегодня ночью я поеду туда с Лоти, она считает, что вполне может принять участие в деле. Кейсли на мы оставляем здесь, он ненадёжен. В последнюю минуту может перетрусить и всё испортить. Я беру с собой автомат, гранаты, мы едем прямо к коттеджу и ставим машину в кусты. Одна там уже стоит. Обе будут с полными баками и готовыми к быстрому отъезду завтра ночью. Все дороги мы уже изучили, и если ты согласен, сделаем вот что. За цапов эта девочка, мы едем прямиком к Лондону и не задерживаясь там в Кембер. Лоти подготовила тридцатифутовый катер, он будет ждать нас в условленном месте у волнолома возле Димчепча. Обе машину утопим в море, сядем на катер и в воскресенье чуть свет высадимся во Франции. Кэстлин готовит фальшивые паспорта для всех нас и для Миранды. Лоти хочет дать ей несколько испанских капель, она крепко уснёт, и можно будет сказать, что девушка больна. Мы едем прямо в Париж, где у Лоти много связей. Там затаимся и предоставим тебе заниматься делом по своему усмотрению. Но ну, как по душе тебе этот план? Совершенно не по душе, отвечаю. Всё нормально, кроме затей из Франции. С цапов девочку мы не поедем никуда, кроме Лондона. Плыть во Францию нет никакого смысла, это исключено и всё тут. Хорошо, Лями, говорит Боска. Будь по твоему, но только Лоди боится, что если съед Жела выйдет из себя, то может поднять пальбу даже посреди Гайд-парка. Сам знаешь, этот тип не знает удержу, если его кто заденет. Ему на всё наплевать. Ну рискнём, Вилли, говорю. А план за исключением морской прогулки хорош. И теперь запоминай. Я приеду в Брандерен с Мирандой где-то между 5:00 и 6:00. Там будет вечеринка. и, видимо, к одиннадцати все основательно напьются. Скажи Мэрису, что в пол первого я как-нибудь выберусь из дома и пойду к пролому в стене. Пусть ждет меня там. Я буду уже знать, как постоят дела, и соображу, как действовать. Все ребята к этому времени должны быть на ногах. У машин заведите моторы, но фар не включайте. Одна пусть будет готова ехать к этому пролому в стене. Позаботься, чтобы оба водителя знали свое дело». У каждого из ребят на стволах должны быть глушители. А если придется стрелять из автомата, чего бы мне не хотелось? Стреляй через старое одеяло, подушку или что-то в этом роде, иначе местные жители решат, что началась война. А если кто хлебнет лишнего, я отделаю его обрезком свинцовой трубы. И последнее. Сегодня ночью, когда приедете туда с Лотти, сразу же идите в коттедж. И пусть никто, кроме Мэрисон, носа не высовывает, да и он выйдет только когда придёт время идти на встречу со мной. Понял, Вилли? Понял, -ボス отвечает. Ну пока, доброй ночи. Спасибо, Вилли, говорю. Желаю тебе крепкого сна и миллион долларов. Кладёт трубку. Надо полагать, вы слышали о штуке, называемой интуиция. И этой штукой я обладаю. В конце концов, ясно, что человек не может вести дела с бандитскими шайками в течение двух-трех лет, не предчувствуя заранее опасности, и после разговора с Вилли Боско такое предчувствие у меня появилось. Ничего определенного, просто смутная догадка, что где-то что-то неладно. Мне кажется подозрительным разговор о 30-футовом катере и переправке Миранда во Францию, после того, как я взял на себя труд объяснить этой публике что могу аккуратно провернуть дело, если получу свободу действий. И еще не нравится, что Вилли Боско стал звонить, а не передал, как условлено, план местности перед выездом за Мирандой. Я ставил ему номер телефона, чтобы он мог связаться со мной, если возникнет неотложное дело, но не просил передавать план по телефону. Так как знаю по опыту, что телефонные разговоры иногда кончаются так же плохо, как выбалтывание лишнего женщине. Натянув халат, я долго размышляю, как обстоят дела и как мне себя вести. Прежде всего, держать Сиджелу за дурака не стоит. Мозги у него есть, и когда дело доходит до решительных действий, он становится отчаянным, как парочка гремучих змей. Обманов не прощает. И не моргнув глазом, убьёт обманщика даже если будет знать, что попадёт за это на электрический стул. А не догадывается ли он, что я замышляю какую-то хитрость? На его месте я бы так и считал. Мало того, возможно, макаронник вздумает от меня отделаться. Решит, когда привезу Миранду, что я зажился на свете. Если в башку ему придёт такая мысль убить меня и спрятать труп в канализации, дело примерно на 4 минут. В конце концов, он убил немало людей, и все ему сходило с рук. А найти человека для звонка в Нью-Йорк тому типу, что поведет переговоры со стариком Ван Зельденом, относительно выкупа. Проще простого. Сделать это может любой. Так что нужно подумать, как позаботиться о себе, если в Брандеренде что приключится. У меня, хотя я рисковал жизнью уже много раз, нет ни малейшего желания гибнуть, как Геллит и Макфи. в течение ближайших нескольких лет. Хочу сделать еще многое, прежде чем начну примерять ангельские крылышки и таскать арфу вместо люгера. А съеджила кое-чего, не учел. Я иду в другую комнату и достаю из чемодана полученные от него деньги. В общей сложности там 15 тысяч. И все они из третьего национального фермерского банка, ограбленного в Арканзасе. Несу их в гостиную, беру пишущую машинку, лист бумаги, сажусь и печатаю письмо помощнику секретаря американского посольства в Лондоне. Уважаемый сэр, возможно, вам будет интересно узнать, что некто Лемми Коушин, приехавший в эту страну по фальшивому паспорту, обменял сегодня 15 тысяч долларов на английские деньги в лондонском отделении 3-го национального фермерского банка на улице Пэлмелл. Эти деньги являются частью похищенных из центрального отделения банка в Арканзасе полтора года назад. Вы припомните это ограбление, о нём много писали в газетах. Упомянутый Лэмми Коушин проживает сейчас в Carfax Apartment на Germin Street. И хотя у меня нет никаких доказательств, что он принимал участие в Арканзасском ограблении, Полагаю, ФБР в США пожелают задать ему парочку вопросов о том, как оказались у него эти деньги, поскольку преступники не найдены до сих пор. Этот человек сказал мне, что уезжает на выходные, но полагаю, что в воскресенье вечером он вернётся в Лондон, и, может, вы сообщите английским сыщикам, что если они хотят пораспросить его об этом деле, то такая возможность у них есть. Я сообщаю эти сведения, поскольку считаю себя добропорядочным гражданином. Кроме того, этот Лемми Коушин однажды Шулерский обставил меня в покер на сотню долларов. И надеюсь, что причиню ему этим письмом некоторые неприятности. Отстукиваю внизу подпись Друг закона и порядка. По-моему, не дурно. Потом запечатываю листок в конверт и наклеиваю марку, так как собираюсь завтра обменять эти 15.000 и отправить письмо, чтобы его получили в субботу вечером. Теперь, если Сет Джеллло поведёт себя в Бранде-Ренде подозрительно, я скажу ему: "Есть веские основания полагать, что местные фараоны разыскивают меня для допроса относительно этих денег". Англия не столь уж велика, притом английские сыщики, как я читал в какой-то книге, прекрасно знают своё дело, и шутки с ними плохи. Полагаю, Сет Джеллло это заставит задуматься. Он поймёт, что живой Я смогу отделаться от фараонов каким-то объяснением, поскольку отделавался уже не раз. Но если окажусь мёртв, им захочется узнать почему, и они установят очень пристальное наблюдение за всеми портами и железнодорожными станциями, тогда ему будет нелегко смыться отсюда с Мирандой. Короче говоря, я создал ситуацию, при которой Сьеджилли, если он решил прикончить меня, покажется, что мне лучше остаться в живых. Закончив с этим, Я выпиваю стаканчик бурбона и закуриваю. Кажется, сделать я больше ничего не могу. И теперь всё в руках судьбы. Как сказал один человек, упав с небоскрёба. Да, съежило умный макаронник, но когда распределяли мозги, кое-что перепало и мне. Поднимаю взгляд и в зеркале над каменным вижу себя, держащего в руке стакан. Поднимаю его. За тебя, Лемми, говорю. И За меранду, за здоровье и за удачу. Выпиваю виски и ложусь в кровать. Как я вам уже говорил, постель мне очень нравится.